Но это только одна сторона его характера, которая, касаясь сфер общественных или умозрительных, рисует в Карле Иванче, так сказать, человека публичного. Есть у Карла Иванче и другая сторона, которая прячется от посторонних взоров, которая доступна только самому Карлу Иванчу, его супруге и его кухарке. Это сторона халатная, домашняя, семейная. И с этой-то последней стороны характер Карлы Иванчич проявляет весьма скаридные свойства, так что определить в домашнем отношении можно так: Карлы Иванчич есть немец, халатно сентиментально, пиво пьющая скаридный. Непрестанно помню то, что умеренность и аккуратность судь две первые добродетели немца бюрократа. Он не любил называть себя чиновником, а всегда говорил: мы бюрократия. Карл Лванги и в домашней свой обиход вносят те же самые две добродетели. Каждая домашняя надобность, каждая физическая потребность была у него строго расчленена и строго разграничена. Для каждой определялся особый бюджет, свыше которого не могла быть передержана ни единая копейка. Всё было под счётом, всему вёлся особенный реестр, ежемесячно проверяемый. И в этом отношении Карл Иван Шмильпфенник нашёл себе Ревностно усердной и верной помощницей в супруге своей Луизы Андреевне, которая аккуратную скавидностью далеко превосходила Карла Ивановича. В этом отношении Луиза Андреевна была истинно немка, будь на её месте француженка в то время, когда Луиза Андреевна была ещё молодая и состояла под непосредственным покровительством штадского генерала фон Штайзера. Француженка с прожорливой жадностью глотала бы деньги, тряпки, яства и пития, обирала бы трёх-четырёх хунских эзеров разом и не задумываясь над будущим, сорила бы своим легко приобретаемым благосостоянием на все четыре стороны, пока суровая старость вместе с суровой бедностью не подстерегли бы её из-за угла. Луиза Жан-Андреевна, как истая немка, была Во время он воздушно задумчиво, сентиментально ибирала одного только хунскейзера, настолько, насколько вообще возможно обирать расчётливого немца, но и то обирала она его с чувством, с толком, с расстановкой, понемножку да исподволь, откладывая и прикапливая для будущего, что называется на чёрный денёк. И драгоценные качества её молодости не покидают Луизу Андреевну, и на склоне дней её, как тогда, так и теперь, Луиза Андреевна очень сентиментальна и очень скрядна. Нельзя сказать, чтобы в обоих супругах не было наклонности к житейскому комфорту, но эти наклонности они более чем строго соразмеряют со служебным положением Карла Ивановича. Когда Карл Иванович был ещё в небольших чинах, супруги довольствовались тремя комнатами, двумя немецкими вкусными блюдами за обедом и одной немецкой прислугой в образе кухарки. Они довольствовались этим, умиряя свои желания. Зато пользуюсь покровительством Herr хер... Хонт Кайзера непрестанно откладывали излишек достатка в своих на будущее время. Когда Карл Иванович получил более самостоятельное и выгодное место дочин статского советника, он переселился к Сухарному мосту, где квартиры дешевле. Нанял 5 комнат, за столом ест уже 4 блюда и восчувствовал надобность в двух служанках: в кухарке и горничной. Когда же Карл Иванович получит еще более выгодное место, купное с чином действительного статского, а он его получит неизбежно, то будет жить в семи комнатах, есть пять блюд и кроме двух служанок держать еще немца лакея. Таким образом можно сказать, что с возвышением на бюрократическом пути еще служебной карьеры возвышается и жизненный комфорт Карла Ивановича. Но для кого же копит Карл Ванч и его супруга? Детей им Бог не уделил, значит, никому оставить по непосредственно наследственному наследству. Родственников близких, которых бы они сердечно любили, у них тоже нет. Стал быть, для кого и для чего же они откладывают? для того, что уж у них натура такая, для того, что это сидит во плоти, в крови, в костях обоих супругов. Иного ответа нет. Да очевидно и быть не может. хотя Карло Ивановичу и его супруге предназначено сыграть слишком кратковременную и ничтожную роль в настоящем повествовании, тем не менее автор никак не мог удержаться, чтобы не побеседовать с читателем о Карле Иванче в этом кратком и беглом очерке. Ибо говоря о Петербурге, нельзя не сказать и о местной трихинии, творящей вечное непрерывное нашествие на наши весы и дебри из своей специа страны трехин. Ибо наша санкт-петербургская трехина не такого рода мелкое явление, которое можно было бы пройти без внимания. Э этими-то причинами автор и намерен извинить перед читателем отступление от прямого рассказа. Глава вторая. В чужих людях. Маша вместе с Дуней Явилась Карл Иванович Шиммельпфеннигу, прежде чем собоговорить лично объясниться с занимаемой девушкой, почтенные господа Шиммельпфенниги заставили ждать её на кухне с добрых полчаса. Карл Иванович вообще необыкновенно любил заставлять кого бы то ни было, исключая друзей и начальников, дожидать себя. ибо карл леванч по примеру своих же начальников убеждён, что подобное ожидание придаёт ему в посторонних глазах много весу и значения когда ему докладывали что такой-то или такая-то явилась с просьбой по делу он даже с большим самодовольством отчётливо и громко произносил пусть обождёт хотя бы сам в это самое время просто-напросто считал воробьёв на соседней крыше и как педантически строгий формалист Карл Иванович, соображаясь с рангом и положением просителя, градировал свои фразы насчёт ожидания в следующем порядке: а. проси обождать. б. можете обождать. в. пусть обождёт и, наконец, д. просто-напросто употреблял в неопределённом виде повелительно ждать. С этим последним отнес сон и к своей немке кухарке, когда та заявила ему о прибытии Машы Поветины. Ждать, воскликнул Карл Иванович из-за широкого листа Санкт-Петербургских академических немецких видомостей, и только через полчаса соблаговолил призвать к себе Машу. Ты русская? был первый вопрос, обращенный обоими супругами к нанимаемой девушке. Русская. А ты не лентяйка? Кажется, нет. То-то кажется. Надо тебе знать, что мы лености вашей не терпим, и за каждый час, употрблённый на леность, я строго буду взыскивать, вычитать из жалования. То есть как это за леность? застенчиво спросила Маша, не поняв, что именно следует разуметь под часами, употрблёнными на леность. Это значит, пояснил господин Шемель-Феник, что если тебе дадут какую-нибудь работу или пошлют куда-нибудь, и при этом скажут, что ты обязан исполнить к такому-то сроку, а ты не исполнишь, проспишь, позабудешь, за всё это вычет. Но, позвольте, попыталась Маша перебить его, вычет за все вычит, не слушая возражения, продолжал Карл Иванович, потому что я тебя нанимаю служить мне и при том требую, чтобы мне аккуратно служили, потому за все то время, которое против нашего желания или позволения ты самовольно употребишь на праздность, я буду вычитать. Но ведь мне надобно же и отдохнуть когда-нибудь, возразила девушка. Для отдыха мы и тебе дадим весьма достаточно времени, но вычитать я буду за нерадивость и неаккуратность. Например, тебя отпустят со двора на два часа, ты пробудешь три. За час я сделаю вычит. Не вычистишь ты мне кутюр платье и сапоги, не подметешь или не уберешь аккуратно все комнаты, опять-таки сделаю вычит, понимаешь? Понимаю вполне. Ну, теперь насчёт обязанностей, продолжал пунктуальный Карл Иванович. Что-то подчинить, иногда сшить что-нибудь для барыни, иногда выстирать, выгладить ей воротнички или манёшки, или что-нибудь такое, платья чистить, барыню одевать, голову чесать ей, ну, затем полы подметать, а иногда по очереди с кухаркой и вымыть их, ну и прочее. Одним словом, понимаешь ты, вся домашняя работа. Кроме того, у нас бывают порядочные люди. Поэтому я требую, чтобы ты была всегда опрятна и прилично одета. Вот мои условия. Согласна ты? Вопросил наконец господин Шиммельфенник. Маша, конечно, больше ничего и не оставалось, как только согласиться на все условия господ Шиммельфенгов. Лисхен Обратился Карл Иванович к своей супруге, сдая ей счётом по записке все вещи, которые должны находиться у неё на руках, да прибав, что за каждую утраченную, разбитую или испорченную вещь мы вычитать будем из её жалованья. Но Лисхин прибавила бы это сама по себе, без напоминаний своего супруга. Она сдала своей вновь определившейся горничной в аксус опожные щетки и метёлку, для барина сдала блюдечки, чашки, стаканы и чайные полотенца, сдала свои юбки, манишки и платья, указала ключи от шкафов, где вся эта рухлядь хранилась, и Маша собственноручно должна была отметить в реестре, в каком количестве и какие именно вещи приняты ею. Ну уж, скареды иродские, прости, Господи, говорила Маше её бывшая горничная Дуня, когда та вышла проводить её в сени. Знала бы ни за что не посоветовала бы вам идти к ним. Да что ж, они по-своему правы. Каждому своё добро дорого, возразила Маша. Эх, да уж больно пожедовски как-то выходит у них всё это. Презрительно скривила Дуня свои губы и прибавила в виде утешения: уж вы, Мария Петровна, поживите у них, голубушка. Так только самую малость пока что, а я вам обойду другое место добуду, постараюсь. Нет, Дуня, спасибо, к чему другое, отклонила Маша от её предложения. Всё равно где ни служить. Я ведь не боюсь работы, сама же захотела её, ну и буду работать, честно буду работать. Так и здесь будет сносно. Проживу как-нибудь, Бог не оставит. Прощай, Дуня. И две девушки тепло простились между собою братским поцелуем и горячей слёзкой, в которой у каждой из них быть может скрывалась своя доля подавляемой горечи и боли душевной. Что это за новая жизнь? Как-то всё это будет? Да чем-то всё это кончится? Маша хотела работы. Она ретиво принялась за неё, не смущаясь многими трудностями, непривычного для неё дела, и однако всё-таки дико и странно как-то показалось ей это новое положение в чужом доме, с чужими людьми, где всё, положительно всё было ей чужое, и это чужое с полным правом распоряжалось по своему произволу её временем, её волей, её работой. Она должна была беспрекословно подчиняться любой прихоти и каждому капризу этих чужих, совсем посторонних ей людей, которые так или иначе, но часто на ней самой изливали своё неудовольствие. И эти изъявления надо было принимать молча, сносить терпеливо, потому что от каприза этих людей более или менее зависело само её существование молодой девушки. Откажи они ей сегодня от места, она сегодня же не будет знать, куда ей деться, как быть, где приютиться, что начать делать. Потому что она не знала той жизни и не приобрела ещё того опыта, которым научают долгая нужда, до да горе с голодом и холодом. То есть, пожалуй, она и знала, что есть на свете жизнь вроде той, которую она, не ведая ещё, что творит, вела одно время с молодым Шадурским, но там у неё была любовь, для которой она всё забывала, всё прощала и всё переносила безропотно, а для новой подобной жизни у неё ни отда и не могло уже быть любви. На турмаше была слишком чиста и непорочна ещё, и потому эта жизнь полная горького разгула и в то же время горькой беспомощности также пугала её своим ужасом и развратом. пока еще она чувствовала к ней только одно отвращение и презрение. Нет, лучше я не знаю, что лучше, камни ворочить, лучше в катергу идти, только не это, только не это. С ужасом повторяла она самой себе, закрывая глаза рукой, словно бы защищалась от тех ужасов, какие рисовали в ее воображении смутные признаки этой безнадежной жизни. прежняя любовь. прежнее чувство было еще не изжито. оно непрошенное и незванное то и дело врывалось порою в душу девушки, отравляя все существование ее горечью самых светлых воспоминаний и тяжестью темного разочарования. Маша не могла еще совладать сама с собой. она еще не в состоянии была преодолеть в себе остатки своего чувства к молодому князю, хотя и старалась всеми силами достичь этого. Она думала переделать себя, хотела заставить себя разлюбить и позабыть его, и не могла заставить. Пустое. Всё это дурь во мне бродит. Всё это блажь, одна блажь и только, твердила она себе порой. Я должна бросить всё это. Буду работать как можно больше и усерднее, работать, чтобы никогда было даже думать о прошлом, работать целые дни, так чтобы к ночи до того устать и смориться, чтобы только спать и спать. А там опять за работу и опять измориться. Усталость вот обьёт охоту думать. Работа как не хитрея возьмёт своё. И Маша работала. Работала так, что даже господа Шеммель-Фенеги не могли сказать дурного слова. Чем больше порою подступала ей к сердцу горечь неугомонных воспоминаний о оскорблённой любви, тем пуще принималась она за работу. Она работала упорно, сосредоточенно, даже с каким-то тайным суровым озлоблением и в эти минуты нарочно сама выбирала какое-нибудь дело потяжелее. Не в очередь мыла полы, чему немка-кухарка была необыкновенно рада, что поло чулки господина Шиммельфеннига чинила юбки и воротнички госпожи Шиммельфенник, до того, что на всех пальцах заусенцы накалывала себе иглой. печь отопила, бегала по двадцати раз в день в мелочную лавку, в булочную, в колбасную, в пивную, и когда, несмотря на всё это, у неё в течение дня оставалось ещё довольно свободного времени, Маша выискивала себе новую работу. Судерне У вас нынче три сорочки и пять юбок грязных лежат. Позвольте я их выстираю, говорила она иногда в этих случаях госпоже Шиммельценник, и Луиза Андреевна немедленно соглашалась, даже была рада этому из экономических видов. По крайней мере, домашними средствами обойдётся дело, прачки платить не надо. Маша даром выстирает, на крахмале ты выгладит. И вскоре таковой образ действия со стороны Маши дошёл до того, что госпожа Шиммельценник совсем почти перестала пользоваться вольнонаёмной прачкой и, как бы чувствуя за собой полное и законное право, свалила почти всю стирку на одни Машины руки. И молодая девушка исполняла всё это беспрекословно, как будто оно и в самом деле должно быть так, а не иначе. Она спускалась в подвал, в тёмную холодную прачечную, разводила с помощью дворников большой огонь, киптила воду в чугунке, и в быстро нагретой сырой и прелой атмосфере, в которой густой пар ходил клубами и туманом, принималась над большим деревянным чаном за тяжёлую стирку хозяйкиного белья. В оконной щели холод идёт, дверь кто-нибудь входя или уходя растворит. И в низко сводной закопчённой подвал так и пахнёт со двора, пронизывающим ветром, так и обдаст им всё тело. Что за нужда? Принаряжит Маша на свою работу, и опять станет жарко. Две-три прачки стирают тут же. обычно желтые замаренные лица их раскраснелись от упорной работы, растрепанные волосы выбиваются из-под головного платка и кос маме липнут к мокрому лбу, на котором крупными каплями уже четвертый под проступает. У одной из них тут же грудной ребенок в плетеной корзинке пищит. Мать поставила его неподалеку от печи, чтобы потеплее было, потому дома у нее в квартире холод, сама на работе. стало быть и печка по напрасну не топлена. Слышит мать жалобный голодный писк своего ребёнка и вся мокрая, усталая, разбитая, бежит от дымящегося чана к плотиной корзинки, и склонившись над нею на колене, наскоро кормит грудью младенца. Другая молоденькая, быстроглазая, в это же самое время визгливым тоненьким голоском песню поёт, поёт и стирает. А досужий дворник, который только что притащил сюда и с громом свалил у печи новую визанку обледенелых поленьев, облапливает ее сзади всею пятернёю и болагурно заигрывает. Быстро глазая прачка лукаво ухмыляется, и вдруг ему прямо в рожу летит целая пригорсть мыльной воды и обдает всего брызгами. Дворник ругательски ругается, быстро глазая звонко хохочет, ребенок пищит и плачет. а наша всё стирает да моет словно бы не видит и не слышит ничего упорно сосредоточенно склонилась трипогибели над своим чаном мускулы рук её то и дело напрягаются и движутся эти руки непрерывно словно два поршня или рычага в паровой машине Всю спину и поясницу ей уже давным-давно разломила. Ладони и пальцы разбухли до опухли от движения в горячей воде. К завтрашнему утру они потрескаются на морозе. Как пойдёт она полоскать бельё на реку. К завтрашнему утру на них волдыри накипят и мозоли позаскорузнут. Нужды нет. Маша стирает себе, не обращая ни на что внимания, потому ведь По своей повольной охоте взялась она за эту работу. Никто её, кроме собственного сердца, не нудил на эту каторгу. Пойдёт она завтра на плот полоскать в холодной воде свою стирку, простоит на резком ветру часа два, простоит под дождём или снегом, потом возьмёт все эти обледенелые рубахи, юбки да кофты и на чердаке развесит их сушиться на протянутых верёвках. К этой всей работе Маша ещё с детства пригляделась, как жила в Колтовской у своих стариков. У них тогда во дворе, в маленьком флигельёчке, тоже проочка одна квартирку снимала, и всё это кто стирал до да мыла. В те поры Маша иногда от нечего делать приглядывалась к её работе. А теперь неожиданно-негадно пришлось ей и к делу применить свою приглядку. Снаровки только большой у неё не было, занятие не совсем привычное. Зато ретивости много.